Глава 26 Марч нахмурился. «Не знаю», — сказал он. «Слабое звено — это мотив. Единственный человек, у которого помимо Робинса мог быть мотив, — это мисс Фрейн». «Нет, не верю. Это не в ее характере», — возразил Фрэнк Эбботт. «Согласен. Но нам надо рассмотреть и этот вариант. Видите ли, я думаю, что ее конфликт с Клейтоном был очень серьезным». Я не хочу сказать, что она нам лгала. Нет, она сказала правду, но хотя конфликт начался из-за несогласия по поводу совершенно абстрактного примера, я считаю невозможным, чтобы эти два человека не вспомнили о Мейбл Роббинс, а этот случай мог сколыхнуть самые горькие чувства. Мы, конечно, не можем знать, подозревала ли мисс Фрейн Генри Клейтона в том, что он был любовником Мейбл, но по поведению мисс Фрейн Я думаю, что так оно и есть. И думаю, что откровенность мистера Пилграма не стала для нее сюрпризом. Фрэнк согласно кивнул. Да, Генри был тот еще фрукт. Его можно было подозревать, но с Лесли мы теряем время. он из тех редких людей, которые органически не способны на преступление. Однако продолжайте. Тем не менее, теоретически она могла это сделать. Но для этого нужен был план. Вероятно, он созрел после телефонного разговора. Мисс Фрейн выглядывает в окно, видит приближающегося Клейтона и выходит ему навстречу. Они вместе возвращаются в приют Пилигрима. В столовой мисс Фрейн закалывает его. Нож она могла принести с собой или воспользовалась одним из висевших на стене столовой кинжалов. В любом случае, она могла это сделать. Глаза сержанта Эббота были холодны, как лед. Всем своим видом он являл образец спокойствия. А мисс Силвер, хорошо его знавшая, понимала, что Эбот страшно разозлен. Закрыв последнюю петлю, мисс Силвер с довольной улыбкой сложила руки на готовом свитере. Фрэнк небрежным тоном заметил. «Когда же она, по-вашему, заперла дверь? И как вышла из дома, если она его заперла? Ключ находился в кармане у Генри. Если Робинс невиновен, и мы примем его объяснение, то дверь была заперта, а цепочка накинута в течение 10 минут после того, как Генри вышел из дома. — Ну, конечно, — Марч кивнул. — Это слабое звено моих рассуждений. робинс в таком случае должен был выпустить мисс фрейны из дома и запереть за ней дверь. Он улыбнулся. Вы же понимаете, что я не обвиняю мисс Фрейм, всерьез и вполне согласен с вашей оценкой ее характера. Перейдем к другим обитателям дома, мисс Колумба. Тот же мотив, что и у остальных родственников. Та же любовь к дому и саду, но при всем том невероятная привязанность и к своим племянникам. Я не могу себе представить, как она убивает двоих из них. В случае с Генри Клейтоном мотив со стороны мисс Колумбы вообще не просматривается. То же самое касается и мисс Джанетты. Она тщеславный и эгоистичный человек, в ней нет цельности характера ее сестры. Она только что сказала мне, что смерть ее брата была рукой провидения, так как помешала ему продать имение. Но я не вижу, почему она могла хотеть смерти Генри Клейтону. Я помню, каким он был, когда я впервые появился в этом доме, и могу сказать, что эти незамужние тетки души в нем не чаяли. Фрэнк рассмеялся. «Да, он всегда был голубоглазым херувимчиком. Это правда. Он воровал лошадей там, где люди даже не могли заглянуть за изгородь. Он уводил их так ловко, что даже перышко на шляпе не колыхалось. Правда, надо сказать, что он слишком часто бегал по чужим конюшням. Марч снова заглянул в листок. «Теперь Джером. Единственный вопрос. Действительно ли он подвержен припадкам безумия? Если да, то он вполне мог это сделать. Полагаю, что его физическое состояние позволяет ему совершить убийство. Не надо иметь слишком много сил для того, чтобы зарезать человека острым ножом, протащить тело до лифта и спрятать его в сундук. Или для того, чтобы вытолкнуть ничего не подозревающей жертву из окна с очень низким подоконником. Никому из тех, кто его знал, не пришло бы в голову заподозрить Джерома в том, что он мог бы совершить убийство находясь в здравом уме. Однако бедняга был тяжело ранен в голову. И с тех пор, как сказала, как сказала мне его сиделка, а ей сказал доктор Дейли, его преследуют нервные припадки. Дейли говорит, что эти припадки возникают ночью во сне, после физического или нервного напряжения. Сам врач этих припадков не видел и мог судить о них только со слов «сиделки». По ее рассказам нельзя, однако, сказать, что Джером страдает каким-либо психическим расстройством. Это просто очень яркие, страшные ночные кошмары. Просыпаясь, больной чувствует себя разбитым и оглушенным, но при этом не в малой степени не склонным к насилию. «Это правда», — сказала мисс Силвер. Удивленный уверенностью, с какой это было произнесено, Марч повернулся к мисс Силвер. Я слышала и видела его во время одного из таких припадков, Рэндал. Его крик действительно звучит страшно. Так может кричать человек, яростно обороняющийся от нападающих на него людей. Я слышала только один вопль. Я говорю «только», потому что я слышала только тот вопль, который меня разбудил. Моя комната, как вам известно, находится недалеко от спальни Джерома. Теперь я понимаю, почему остальные члены семьи спят в другом крыле дома. Джуди Эллиот тоже слышала эти вопли, произнёс Фрэнк.